Вспоминает гвардии полковник Трошин, ВС. Только мы перебрались на ту МТС и обустроились, как вызвал меня Александр Викторович, командир наш тогдашний. Пришел я к нему в штаб, что в конторе станционной организовали, а он мне сразу «Присаживайся, Вячеслав!» и на стул напротив себя рукой показал. «Есть у нас для тебя задание» важное. Я обрадовался, как ребенок, честное слово. Товарищ майор, он командир был, дай Боже, всякому такого командира. Бойцы группы за ним, как за каменной стеной были, и подбодрит, когда надо, ну и отругает, если есть за что. Очень за своих переживал, но без телячих нежностей. Поэтому всем видом своим я Постарался показать, что весь во внимании. — Решили мы, Вячеслав, еще один отряд организовать. С тобою во главе. Я чуть на стуле не подпрыгнул, но сдержался и спрашиваю. — Как же так? А вы, товарищ майор госбезопасности, что, нами командовать не будете больше? — Буду. Куда я денусь-то? — отвечает но и нынешнее положение меня не устраивает. Твой гляди, в табор цыганский превратимся и по ярмаркам кочевать начнем. Не усмехнулся, не весело. А нам дело делать надо. Ну, а если не справлюсь, вас подведу? Отвечаю. Так вопрос никто и не ставит. Нет, теперь для тебя такого слова «не справлюсь». «Да и не посылает тебя никто прямо сейчас в бой. Но сам посуди. Люди приходят и будут приходить. А в группу мы их принять не можем. Сам понимаешь, да и Антон тебе должен был объяснить. Так что будете нашей базой, ну и подмогой». Я приободрился, конечно, после таких слов, а сам спрашиваю. «А кого в отряд мой отдать планируете?» Этого пока не скажу. А первых своих... Я помню, как он выделил голосом своих... Бойцов, ты сейчас себе сам подберешь. Давай с теми тремя пленными, что мы у амбара освободили, по беседу и реши, что с ними делать. В отряд принять и воспитывать или отпустить на все четыре стороны. Товарищ майор госбезопасности... Взмолился я. «Я же не обучен этим премудростям. Может, товарищ капитан?» «Не может!» — как ножом отрезал командир. «У него другие дела имеются. Но первую беседу вы с ним вместе проведете. Заодно и поучишься. И потом... Но ты же не пацан желторотый. Дивизионом командовал. Старший командир в людях разбираться должен...» А если нет, то грош тебе, как командиру цена, И будем другого кого искать. Хоть и мандражировал я, а делать нечего, Приказ есть приказ, И доверие товарищей из группы Оправдать очень хотелось. Глава шестая Утро после ночной стахановской вахты Было немного томным. Полночи Моя бригада выплавляла остатки тротила и выколупывала аматол из авиабомб. А бригада командира продолжала возню со всякими железяками, причем вход пошла даже ацетиленовая горелка. Как я понял, фермер сделал некоторое количество противоднищевых кумулятивных амин, вроде ПТМ-3. ПТМ-3 — это мина противотанковая, противоднищевая, предназначена для выведения из строя гусеничной и колесной техники противника. Поражение машинам противника наносится за счет разрушения их ходовой части, пробивание днища кумулятивной струей, при взрыве заряда мины, когда машина окажется над миной. За ночь все упахались, по самое не могу а на утро был запланирован еще и переезд на новое место. Меня Саша разбудил в половине девятого и приказал быть готовым к погрузочно-разгрузочным работам не позднее, чем через полчаса. «Я Акимыча отправил покататься по окрестностям, так что через час он вернется, и тогда уж отправимся», пояснил он, когда мы вышли на улицу и оба направились к умывальнику. «А вы с бродягой уже и место выбрали?» «Да, но не для нас», — загадочно ответил командир. Заинтригованный, я продолжил свои расспросы, не забывая при этом заниматься личной гигиеной. «Не понял. Я то ли с просонья не въезжаю, то ли паров, каких вчера надышался. А общего инструктажа подождать не хочешь?» «Да, не хочу». — Нахал ты, Тоха! — добродушно сказал Саша. И вдруг вылил мне на голову ковш холодной воды, который незаметно наполнил стоявшей рядом бочки. — Ух! Чфу ты, черт! На некоторое время моя речевая функция была нарушена. И командир продолжил. — Ладно, сделаю снисхождение, поскольку ты мокрый и жалкий какой-то. Юн он рассмеялся. «Да уж, нашел время шутить. Хорошо, что сейчас лето. Ну, посмеялись и хватит. Передислоцироваться будет базовый отряд, а не группа. А то барахла у нас уже столько, мама не горюй, и народу неподготовленного больше половины. Так что помнишь, как в том мультике? «А мы уйдем на север». Я кивнул в ответ. — Так вот, новый отряд будет базироваться в Налибокской пуще, а мы пока пошустрим в округе. А кто с нами останется, я имею в виду из окруженцев. Пока Кулешов, Чернов, Юрин заодно и поднатаскаем, а Слава, в смысле Трошин, он командиром нового отряда будет. И пока... Места они не оборудуют для базы, на работу он ходить не будет. То есть ты хочешь сказать, что сейчас мы всем кагалам попремся на 40 километров к северу, а потом часть народа будет возвращаться назад? Нет, в лес поедет одна часть, а другая останется в этом районе и будет заниматься делом. А если в дороге на немцев наполются, Часть команды пойдет в сопровождении. Ты, Тоттен, Люк я, Шура и Док останутся здесь. То есть не на станции, но неподалеку. Так что давай, собирай манатки. В результате диспозиция у нас получилась такая. Ребята, погрузив в Блиц большую часть взрывчатки и приготовленных сюрпризов, Отправились на юг, где и должны были дожидаться в условленном месте нашего возвращения, а мы двинули на север, в сторону Ракова. Первыми должны были ехать Люк на мотоцикле и Тотон на кабриолете, выступавшие в роли нашей разведки. Следом, отстав от них метров на триста, выдвигалась основная группа на ублюдке и том грузовике, что захватили бродяга с Люком во время своего первого радиосеанса. Когда погрузка закончилась, я поинтересовался у командира, как мы собираемся перевозить пленного немецкого майора. Саша поморщился. «Никак. Кончился майор». Тут к нам подбежал Юрин и сообщил, что на дороге показалась подвода старосты. Я в очередной раз подивился, точному расчету нашего командира. «Готовность в пять минут!» — громко скомандовал фермер. Бойцы бросились занимать места в машинах. Кто-то завел мотор одного из грузовиков. Док в голос звал сержанта Несвидова. В общем, обычная предотъездная суета. В одном из углов двора теперь уже у варварский раскуроченного ЗИСа Я заметил понурых Славу и Марину. И когда они теперь снова встретятся, да и пересекутся ли их пути снова вообще, грустно подумал я. «Товарищ капитан, можно вас?» — позвал бродягу командир. «Ну что, с Богом?» — спросил тот, подойдя. «Погоди, ты, когда интендантские машины отгонял, «Все, как договаривались, сделал?» обижаешь бежаешь, начальник!» — скорчил жалостливую мину бродяга. «И повязочку, где надо, повесил, и вещдоков по кустам сыпанул. Они там с каждым новым слоем себе мозги вывернут. Это если в первый слой не поверят». «Это хорошо. И у меня к тебе одна только просьба осталась». Не лезь в каждую бочку затычкой, ладно? Да, постараюсь. Они обнялись, потом бродяга хлопнул меня по плечу и зашагал к своей машине.